Неделя после свадьбы. Сага, может мы купим подушки? Зачем тебе подушки? Спи на моих грудях. Чем тебе не подушки? Месяц после свадьбы. Сага, может мы купим подушки? Зачем тебе подушки? Спи на моих грудях. Чем тебе не подушки? Год после свадьбы. Сага, может мы купим подушки? Зачем тебе подушки? Спи на моих грудях. Чем тебе не подушки? 10 лет после свадьбы. Сага, может, мы все-таки купим подушки? Зачем тебе подушки? Спи на моих грудях, чем тебе не подушки? Сага, были и твои подушки, теперь остались только наволочки.